Глава 20 Пакто сон серванда. Договор нужно соблюдать. Саламандра пылай, ты, Сельфида, летай, ты, Ундина, клубись, домовой ты, трудись. Стихии четыре царят в этом мире. Гёте, Фауст. Бермята скакал вокруг макшины и кудахтал, как курица. Моей крошке досталось так сильно, что ее с полным основанием можно было назвать «бедной крошкой». Двери были покрыты оспенными и рытвенными. Переднее колесо отвалилось. Кроме того, крошка ослепла на одну фару. Устройство, соединенное с рулем, с помощью которого Бермята управлял талисманами, частично пострадало, и Свет Васильевич пытался добраться до места его крепления. Ему мешала ржавая гайка со слизанными гранями, которую не брал ни один ключ. — Будь хорошей девочкой, и очень тебя прошу, не зажимайся, открутись немного, — уговаривал ее Бермята. Гайка немного подумала и позволила прокрутить себя на два оборота. Потом опять застряла. Бермята задумчиво почесал нос, оставив на нем след от смазки. — Я... Поставил перед тобой нечеткую задачу. Гайка, очень тебя прошу, теперь открутись немного. Поправился он и опять стал возиться с рейками и веревочками. Что-то не ладилось. Настроение у Бермяты портилось все больше и больше. Гайка отказывалась уговариваться. То и дело он ударял по мокшине кулаком и сердито кричал. «Ах ты!» те глашит витальный мембрана луковичная машины чужие увечить шарахнуть бы тебя негодяйца из 450-миллиметрового орудия чтоб из тебя весь метоксихлорд диэтиламин метилбутиламин акридин по выветрился холодный ветер дул вдоль берега. Он был не порывистый, а ровный и постоянный. Казалось, мороз воевода сделал выдох. Ты все ждешь, пока он закончится, а он не заканчивается. Чайки ложились на ветер и замирали, не делая ни единого взмаха крыльями. Лишь покачивались, как поплавки на волнах. Поначалу Еве это казалось чудом, но потом она заметила, что чайки лежат на воздухе, Не совсем ровно, а подвисают чуть вниз, как бы в постоянном падении. Одна сила тянула их к земле, другая поднимала к облакам. И умные птицы умело играли этими силами. Ева и Настасья спешно утеплялись. Пуховики, капюшоны, молнию застегнуть, воротники поднять, капюшон накинуть. Потом занялись юстиком. Бедняга до того продрог, что непрерывно подпрыгивал, причем, поскольку талантом чаек не обладал, ветер сразу его сносил. — Можно я подожгу шины? Говорят, так можно согреться, — жалобно попросил он. — Идея сильно ниже средней, — холодно заметила Анастасия. — Зажигание шин ты огребешь сразу от двоих. — От меня! — за страшную токсичную вонь, а от Бермяты – за покушение на его драгоценный трактор. Спасая практиканта, она отыскала в багажнике плед, прорезала в нем дыру и нахлобучила это одеяние на Магента Веселина. Неплохо получилось, просто коренной житель помпасов. Бермята наконец справился с гайкой. Закончил ремонтировать рейки с лесками, струнами и веревочками, управляющими полетными талисманами. Осмотрел их и кивнул. — Я готов. Не скажу, что к труду, но к обороне точно. — Планы не поменялись? — с надеждой спросил Юстик. — Ни в коем случае, — замотала головой Настасия. — Мы с Бермятой летим к чудо-острову. Вы с Евой охраняете наконечник гарпуна, осматриваетесь, изучаете местность. Ну и наблюдаете, чтобы стажар в последний момент не повис у нас на выхлопной трубе. «Бермята, ты машину проверил?» «Стажара в ней нет», — уверенно доложил Бермята. «Точно?» «Точно. Этот чехлик корневой слинял». «Отлично». А то этот тип вполне способен оставить прощальную записку, спереть куртку, а потом взять и остаться. А вы будьте осторожны, мы понятия не имеем, где сейчас пламель, белава и грун. Услышав про пламеля, Юстик достал табельный искромет и проверил уровень заряда. Два процента, сказал он жалобно, и подзарядить негде. Подзаряди зеленью. Просто зеленью не получится, нужен преобразователь магии. Эх, ничего не умеешь. Давай сюда, — сказал Бермята, забирая у него искромет. Это был компактный искромет с ручкой, похожей на прозрачную газовую зажигалку. Дуло у него состояло из пяти или шести колец, закрепленных на штырьке. Где-то на самом дне зажигалки что-то слабо плескало зеленым. — Ты очень сильный, — сказал Бермятый искромёту. — Только не жалей себя. Полюби боль, полюби момент преодоления. Это такой кайф. В бой! В бой! В полном восторге воскликнул магент веселен, подпрыгнул, и его тотчас сдуло ветром. Он не учёл, что теперь, когда на нём был плед, парусность его возросла наеву агитационная речь Бермяты сильного впечатления не произвела, однако зеленая пленка на дне прозрачной рукоятки вскипела и начала стремительно разрастаться. — Сто процентов! Он перегревается! — запаниковал Юстик. — Сейчас взорвется! — Минуту! — Искромет! — Ты лентяй и бездельник! — Однако, когда захочешь, тогда можешь! — торопливо крикнул Бермята. Кипение в ручке остановилось, и заряд искромета разом упал до 90 процентов. — Старый школьный метод. Учителя так успокаивают матерей и одновременно накручивают отцов, — сказал Бермята и вручил искромет Юстику. Магент Веселин лихо прокрутил оружие на пальцы, уронил его и едва не прострелил себе бедро. «Поставь на предохранитель!» – посоветовал Бермята. «Главный травматизм охранников супермаркетов от неумеренной игры в шпионов!» Юноша надулся. Сравнение с охранником супермаркета его не вдохновило. «Может, и мне чем-нибудь вооружиться?» – спросила Ева. Бермята подумал попросил его протянуть руку и защелкнул на ее запястье широкий металлический браслет. Браслет был простой, без украшений, и состоял из отдельных стальных пластин, скрепленных кожаным шнурком. «Три боевых положения и одно нейтральное», объяснил Свет Васильевич, кивая на пластины. На первой пластине было оттиснуто «все норм», на второй – девочка не в духе, на третьей девочка гневаться изволит и на последней Ну, все, я предупреждала Откуда он знает, как меня зовут? Приспособился под нового владельца Запомни Нажимать ни на что не надо Браслет всегда готов к бою и реагирует на твое эмоциональное состояние Ну, мы полетели Ровер поднялся в небо и улетел, кренимый резким ветром. Вслед ему устремились любопытные чайки. Ближе к звездному каменистый берег превращался в ровную сероватую равнину, похожую на шерстяной бок лежащей собаки. Вдоль воды тянулись ангары. Между ними лепились домики-хатки, крошечные, аккуратные, с местами белой штукатуркой. Вдали от берега, где позволяли глубины, на якорях стоял миноносец. Он казался неподвижным, но море вокруг него шевелилось и бурлило, отчего возникало ощущение, что корабль сидит на мели. Магент Веселин прыгал в своем пледике и ругал стажара, щеголяющего сейчас в его пуховике. Внезапно он перестал выплевывать сердитые слова, и уставился на рукав Евы. Из рукава высунулась полосатая мордочка. Котошмель деловито огляделся, быстро прогрел крылья и взлетел. Его сразу же отбросило ветром. Котошмель, не растерявшись, развернулся против ветра, снизился и полетел вдоль земли, почти касаясь камней. Изредка он садился на камне проползал немного и опять взлетал. «Скорее, а то потеряем!» — крикнула Ева. Им удалось догнать кота-шмеля, когда он присел на очередной камень и деловито завертелся, пристраиваясь к большой оранжевой капле. Ева потрогала ее пальцем, и капля мгновенно втянулась ей в кожу. Перед тем, как она исчезла, палец Евы осветился до второго сустава. «Видел — Видел? — охнув, спросила Ева. — Видел? Ты только что втянула магров на 60 рыжья. Не может быть. Я видел рыжье в том доме с фазанолем. Оно как застывшая смола, а это... Это было совсем свежее рыжье, подтвердил Юстик, и лицо у него стало вдруг очень серьезным. Кота Шмель, у которого из-под носа увели вкусную каплю, Немного повертелся в холостую, взлетел и помчался, держась вдоль земли. Животные не склонны к обидам. Они или отстаивают пищу, или сразу ищут новую. Бесконечное переигрывание одних и тех же ситуаций и настойчивые размышления на тему «почему все так вышло?», «почему мне дали, а потом отняли?» сугубо человеческая игра. Коташмель летел зигзагами. Почти в каждом месте, где он снижался, Ева и Юстик обнаруживали на камнях крошечную каплю. Котошмель выпивал ее, встряхивался, по его шерсти проходила золотистая волна, и, уверенно работая крыльями, он мчался дальше. «Невероятно!» — воскликнул Юстик. «Здесь разбрызгано на тысячу магров рыжья». «Откуда оно взялось?» — спросила Ева. — Не знаю, но оно совсем свежее, капли еще не застыли. Коташмель продолжал деловито перелетать с места на место. Мелкие капли он теперь игнорировал, интересовался только крупными. Поначалу расстояние между каплями было приличным, но чем дальше, тем больше оно сокращалось. Земля оказалась покрытой рыжей росой. Дорожка из росы убегала в тундру. Издали тундра напоминала шкуру диковинного зверя, вблизи же превращалась в мхи, лишайники, землю с множеством ложбин и трещин. Трещины угадывались по более густой и свежей растительности. Казалось, вся жизнь здесь забилась в щели, избегая мест, откуда ее выдувало ледяным ветром. В погоне за каплями кото шмель залетел в небольшую ложбинку. Капли здесь шли цепочкой, вначале уходя вниз в ложбину, а потом поднимаясь по ее склону. Мох был примят. «Кто-то полз», — сказала Ева. «Он был ранен и истекал рыжьем», — шепотом произнес Юстик и в испуге зажал себе рот рукой. Ева, присев, осторожно коснулась пальцем большой рыжей лужицы. Она еще не умела переводить рыжье в магры но угадывала, что втянула немало. Сквозь рука в куртке пробилось сияние. Ева бросила в жар, она поняла, что легко может снять пуховик и не замерзнет. Потянувшись к молнии, она засмеялась. У нее закружилась голова, ей захотелось упасть на четвереньки и перебегать от одной лужицы рыжья к другой, впитывая их все. Реальность размывалась все больше и больше. Кто-то потряс ее за плечо. Ева с трудом сфокусировала взгляд. «О, Юстинян Григорьевич, млад!» сказала она и захихикала. «Вылезай отсюда, подыши, вот так хорошо, куртку застегни». После нескольких глубоких вдохов Еве стало легче. «Что со мной было? Слишком много рожья втянуло. Осторожно, легко можно сойти с ума». «А как же кота-шмель? Он-то сколько втянул?» «Кота-шмель — это кота-шмель. На насекомых даже алкоголь не действует», — сказал Юстик. «На шмеля, да. Но на кота?» «Мы же не знаем, кто он внутри, кот или шмель. Судя по жалову в хвосте и по полоскам...» «Что это?» Юстик наклонился, разглядывая на земле крупный след». След оттиснулся нечетко, видны были только две полосы и след когтей, глубоко вошедших в землю. «Очень большая птица! Очень-очень большая птица!» — поправил Юстик и, достав искромет из внутреннего кармана, переложил его в карман поближе. Им стоило больших усилий прогнать кота-шмеля из ложбинки. Капель в ней было столько, что можно было собирать их очень долго. Убедившись, что здесь ему намерены настойчиво мешать, Коташмель энергично заработал крыльями и, прижимаясь к земле, чтобы его не сдувало, полетел, почти касаясь мха или шайника. Ева проследила направление его полета. — Он ведет нас вон к тем скалам. — И не только нас, — сказал Юстик, кивая на землю. Ева опять увидела отпечаток огромной лапы, на сей раз уже совершенно четкий, а рядом с ним крупный след мужского ботинка. Они прошли еще шагов сто, когда магент веселен, внезапно отпрыгнув, выхватил искромет. Перед ними лежала мраморная голова Атланта рассечённое на две половины, а чуть поодаль и остальное тело, закованное в мощную броню антимак В руке Атлант сжимал магическую секиру, вспыхивающую синеватым полукругом лезвия. Из мраморной головы торчал обрывок пергамента, сохранились только буквы СЛЕ. «Не трогай секиру». — Думаю, такой же секиры его и того, — сказал магент Веселин. — Смотри, как ровно мрамор рассечен. — Пойдем отсюда, — шепнула Ева, и они заспешили за Кота Шмелем. До скала оставалось не больше полукилометра, когда впереди замаячила огромная фигура, тоже закованная в броню антимак Она подскакивала и опускалась, издавая равномерные звуки «А! А! А!». Юстик осторожно приблизился. Это был еще один атлант, но уже без секиры. К его лбу скотчем был прикреплен листик с крупными буквами «Топать ногами и орать», и атлант послушно топал и орал. Явно фокус из Но ничего, мы его накроем, — сквозь зубы процедил Юстик и перешел на легкий бег. Временами он даже опережал кота Шмеля, но не слишком ошибался, потому что держался вдоль цепочки капель. Горы начались как-то вдруг. Вначале, как часовой, стоял большой камень в трещинах, покрытый мхом. Дальше, постепенно набирая высоту, громоздилось... Множество вросших в землю валунов Местность здесь была сложнейшая Трещины, впадины Выглядело все это так, будто неведомая подземная сила Вздыбила землю, обратив ее в расплавленное стекло А потом, под воздействием ветров, все это быстро остыло Начало трескаться и осыпаться Практикант остановился Рыжие пятна доходили до скал и обрывались. Отслеживать их было очень сложно из-за пересеченной местности. Подлетевший Коташмель бестолково закружился на одном месте, потом развернулся и попытался отправиться по обратным следам, туда, к прыгающему Атланту. Ева догнала его и подставила ладонь, на которую Коташмель охотно опустился, сложил крылья и принялся преспокойно вылизывать полосатые бока. Он был сыт, доволен и не прочь вздремнуть. «Попроси его искать», — зашептал Юстик. Ева фыркнула. «Задание партии слышал? Прошу», — обратилась она к кота-шмелю. Тот почесался задней лапой. Ева прекрасно его понимала. Зачем лететь к скалам, где каждую каплю нужно искать, когда рядом прекрасное место, где рыжья полно. Собирай, не хочу. «Он тебя не слушается», — произнес Юстик сукоризный. Ева вздохнула. «Он слушается меня, когда ему хочется». «Ладно, рискнем». Она поднесла кот шмеля к скалам и легонько подбросила. Тот раскрыл крылья и полетел, и всякий раз возвращался. Ева ловила его и опять терпеливо запускала. Наконец шмель смирился и полетел в нужную сторону. Первую каплю он обнаружил в трещине метрах в десяти от них. Вторую еще дальше. В горе здесь была медленно набирающая высоту борозда трещина, Единственное место, где можно было подняться. Раненое существо инстинктивно выбрало этот путь, потому что другого поблизости не было. Вначале Ева с Юстиком лезли вверх, потом запетляли на длинном козырьке. Долго и бестолково они пробирались между валунами, пока Кота Шмель не обнаружил на скале сразу... Несколько рыжих пятнышек. Они были крошечными и располагались довольно высоко. Похоже, раненый зверь пытался подняться в этом месте и срывался. Юстик был легче Евы и смог забраться на скалу первым. Он осмотрелся и удивленно воскликнул. «Ой, там лезет мой пуховик!» «Все, больше нет», – жалобно пояснил юноша, – показывая на скалы, где теперь ровным счетом ничего не было. Ева потрогала Юстику лоб. — Ты рыжьем не того, не баловался? Голова не кружится? — спросила она сочувственно. — Только одну большую лужицу втянул. Случайно рукавом залез. — Ну, там правда был пуховик. Некоторое время магент Веселин и Ева размышляли над этой загадкой, после чего пришли к неутешительному выводу, что стажар где-то рядом и следит за ними. Вперед протянулся гребень, похожий на хвост крокодила. Пройти по нему было, в принципе, возможно, если бы не ветер. Причем сдувал он в ту сторону, где скат был особенно опасным. Коташмель перелетел и уселся на гребне. Потом перелетел подальше и опять опустился, собирая капли рыжья. Ева еще колебалась, а практикант уже помчался вперед. Ева едва узнавала Юстика, он вел себя, как почуявший дичь охотничий пес. По гребню скалы бежал, кренясь в противоположную ветру сторону, Когда гребень сузился, Юстик опустился на четвереньки из десяток метров пробирался в таком неудобном положении. Борясь с ветром и стараясь не смотреть вниз, Ева нагнала его. Постепенно хвост крокодила переходил в туловище. Казалось, каменный аллигатор, слишком тяжелый для этого мира, нырнул во вскипевшую землю и увяз в ней мордой и передней половиной тела. Там, где крокодил исчезал в земле, открывалась небольшая долина. Дальняя треть долины представляла собой каменный хаос. Серые и черные валуны, громоздясь, поднимались на высоту трехэтажного дома. Котошмель золотистой точкой нырнул в нагромождение валунов и тут же затерялся. Ева позвала его? Он не откликнулся. Только ветер выл, пробиваясь сквозь трещины, и где-то внизу белело маленькое из трех округлых частей составленное ледниковое озерцо. «Надо искать», — горячо сказал Юстик. «Кота Шмеля? Того, кто оставил капли рыжья. Помнишь, Звенедрак упоминал, что у Хавгуфы раз в сколько-то столетий рождается детеныш. Он не умеет плавать, растет медленно, и она прячет его на суше. А как кормит?» Проголодавшийся малыш издает особый звук. Хавгуфа медленно плывет на зов, держась вдоль дна и выбирая глубокие места, никто ее не видит. В одну из безлунных ночей она причаливает к берегу. Молоко у Хавгуфы питательное, и малыш быстро набирает вес. Когда мать удаляется, малыш, следующие сто или двести лет, лежит неподвижно прячась в скалах в Хавгуфа колоссальна, а малыш у нее крошечный. И его никто не находит? Малыш похож на скалу больше, чем сама скала, и умеет сохранять неподвижность. А уж если он затаился среди таких вот камней... Практикант дернул подбородком, показывая на нагромождение валунов. Так государственные маги обо всем знали? — А почему на хаба не сказал Настасье? — И ты не сказал? — с укором спросила Ева. Юстик, переживая, дернул себя за ухо. — Про Невера Невзоровича не знаю, а я хотел распутать все сам. Помнишь, я говорил, что малыш зовет мать, когда голоден? Но ведь малыш зовет мать, и когда ему грозит опасность. И тогда мать плывет быстро и уже не крадется по дну, чтобы остаться незамеченной. У нее попросту нет для этого времени. То есть сейчас малыш издал именно такой зов? Да. И его мать мчится на полной скорости. Она очень сердита, и оттого все эти дикие скачки магии – Интересно, что будет, когда она доберется до острова. Если она не найдет малыша, то легко может выделить столько энергии, что все тут вскипит, и последний лед в Арктике растает. «Но почему малыш издал такой зов?» — спросила Ева. «Очевидно, ему грозила опасность. Да и эти пятна рыжья. Но зато я знаю, что он где-то здесь, среди этих камней». Магент Веселин... Больше не рвался нырять в каменный хаос. Слишком много камней, чтобы кого-то найти. Сел, поджал колени и уткнулся в них лбом. По небу, поглядывая на них, проходили великан и великанша. У великанши в руках был огромный зонтик. Подхваченный ветром зонтик вывернулся и превратился в подушку, подушка в кота, а кот в книгу. Облачная дама рассеянно поймала книгу и, сунув ее мышку, уселась на ближайшую гору. Великан встал рядом, положил руку ей на плечо, и они вместе стали глядеть на Еву и Юстика. Находящееся позади солнца проходило сквозь их глазницы и прорывалась струями шевелящихся лучей. — А эти что тут забыли? Тревожно буркнул магент Веселин. Откуда-то сбоку, со стороны крутого склона, вынырнулись десяток рыжих огненных людей, напомнивших Еве пламеля. На ходу элементали непрерывно потрескивали и сливались в одного пылающего человека, смотреть на которого было невозможно. Когда этот человек наступал на камни, камни темнели. Юстик схватился за искромет. Вряд ли искромет то оружие, которое может испугать элементалии огня на плазменной стадии, но все же так было спокойнее. Не дойдя до них, огненный человек перешагнул через гряду, свалился в каменную долину и распался на сотни искр. — Он разбился! — воскликнул Ева. — Как бы не так! — буркнул магент веселен. «Элементарий огня можно на солнце засунуть, и им ничего не будет». Он рывком поднялся и, внимательно глядя себе под ноги, стал спускаться в долину. «Мы должны найти малыша, пока сюда не приплыла его мать». «У тебя дар, тебе он поверит, ищи». «Я даже не знаю, куда подевался кот шмель». «Пожалуйста», — умоляюще повторил Юстик, и, попытавшись оглянуться, едва не улетел по скользкому склону с десятиметровой высоты. «Я тебя умоляю, идем!» Ева стала покорно спускаться по хвосту ныряющего в землю крокодила. В результате они оказались примерно в том же месте, куда свалился и огненный человек. Один из плоских камней был покрыт жирной копотью, складывающейся в огромные неровные буквы «Пакта Сунцерванда». Юстик покосился на них и побледнел. «Надо спешить. Нам угрожают!» — воскликнул он. Передвигаться по нагромождению камней было невероятно сложно. Мелкие камни катились, крупные коварно подставляли скользкие углы, под камнями шныряли крошечные существа. У них были руки, ноги, головы, а сами они походили на шишки туи или можжевельника казацкого. «Лешие?» — спросил Ева. «Нет, но из их отряда. Маховички и так далее», — пояснил Юстик. Было заметно, что маховичков он боится не так, как элементарий огня, потому что изредка он позволял себе оттолкнуть их рукой или сощелкнуть ногтем. Маховички при этом сердито пищали и летели кувырком, прыгая, как шишки. «Не зли их», — сказал Ева. «А что они мне сделают?» — Ты высматриваешь детеныша? — нетерпеливо спрашивал Юстик. — Да, — отвечала Ева, хотя единственное, что она сейчас высматривала, это куда поставить ногу, чтобы не застрять между камней. Даже если она наступит сейчас на голову малыша Хавгуфы, то вряд ли это поймет. — А ощущения у тебя какие-нибудь есть? — Ага, мне холодно. Юстик застонал. Больше часа они взбирались на каменный хаос. Ева выбилась из силы, то и дело садилась отдохнуть. — Ты его нашла? Ты что-то чувствуешь? Сразу начинал приставать к ней магент Веселин. — Да, — сказала Ева, — чувствую, что могу двинуть. Сделай выводы и сгинь. — Ну, он же где-то здесь. Прислушайся. Ева прислушалась и различила нечто похожее на непрерывный шорох. «Дождь как будто идет, но почему-то капель нет», — сказала она. «Это я тоже слышу. Это элементали воды. Им что-то здесь надо», — сердито откликнулся Юстик. «Но где они? Я их не вижу. Они не любят светиться. Ты никогда не задумывалась, что слова «капля» и «накапливаться» однокоренные?» Когда надо будет, из-под каждого камня поднимутся. То-то огневики здесь так осторожно шастают. У них с элементалями воды отношение так себе. А элементарий земли здесь есть? Ну да. Здесь, конечно, остров, и они здесь послабее, но все же... Земля – это же не только плодородный слой. Это и глина, и камни, и песок, и что угодно. ищи Ты же не хочешь, чтобы из-за тебя хавгуфа поджарила целый остров? Наплевать, я устала. А здесь ведь не только люди. Тут и белые медведи, крупнейший заповедник. Медведицы сюда специально приходят, чтобы детенышей родить. Здесь их не трогают?» Толкая Еву в плечо, чтобы она поднималась, уговаривал агент Веселин. «Ты долго придумывал этот аргумент». Типа на людей мне наплевать, а на медведей нет? Ну, не знаю. Нас на служебной психологии учили, что типичный эколог – это тот, кто заколбасит человека, спасая сидящую на нём муху. Ты отчасти прав. Мухи – уникальные существа. Они могут взлетать с потолка, садиться на трепещущий на ветру лист, а ещё летать в темноте задом наперёд и даже вверх ногами сказал Ева, и покорно поднялась. Колени тряслись. Теперь Ева почти жалела, что с физкультурой у нее всю жизнь был вооруженный нейтралитет. Сколько пробежать, чтобы вы мне поставили четыре, и можно было тихо сидеть на банкетке и ждать конца урока. Сейчас же ей хотелось забраться под теплый плед, представлять, какая она несчастная, и скулить. А от нее требовали... «Свершений!» И Ева опять поползла по камням. Она старалась думать о малыше Хавгуфе, бедном маленьком существе, которое лежит где-то здесь и притворяется камешком, но гораздо больше она жалела сейчас саму себя. Малыш Хавгуфа мог притворяться камешком еще с полсотни лет – Правда, его сердитая мать приплывет гораздо раньше. Ее близость угадывалась по военным вертолетам, которые по двое по три пролетали над морем и, становясь крошечными, как точки скрывались в сплошной с четкими очертаниями облачности. Облачность эта различалась уже невооруженным глазом. Еще через полчаса Ева обессилела окончательно, руки у нее уже не поднимались, а ноги не соглашались сгибаться. Магент Веселин пыхтел где-то у нее за спиной. Он непрерывно бубнил что-то очень правильное, но Ева его не слушала. Правильные слова, не подкрепленные любовью и примером, это суп, пролитый на работающий вентилятор. «Отдохну минуту», — сказала себе Ева, и, закрыв глаза, опустилась на большой, плоский, как плита, камень, поросший мхом. Пожалуй, на роль подушки он подходил больше других. <мя> — Пришли! Отчетливо произнес кто-то. Оторвав от камня щеку, Ева увидела кот шмеля Тот завис так близко к глазам, что они не смогли сразу сфокусироваться. Ева отодвинулась чуть дальше. кот шмель полз по камню, на котором отчетливо виднелась рыжая длинная полоса состоящая из цепочки капель, и капли эти уводили вниз, в расщелину.